Глава 15. «Точнее, мы вообще-вообще не так договаривались», — поправился Тонни, утирая рукавом грязь на щеке. «Когда ты мне обещал найти толпу нормальных мужиков, которые ко мне липнуть будут, то ни слова не сказал о том, что они окажутся не совсем живыми». Бросив взгляд на слабо подергивающуюся кучу костей, я напрягся и сразу же расслабился. «Если Тонни спокоен, то что бы здесь ни произошло, все уже закончилось, и в данный момент опасности нет» да и показавшийся из-за плеча блондина Сергей тому подтверждение. Измотанный, грязный, местами потрепанный и смертельно бледный, но живой. И даже чуточку веселый. По крайней мере, именно так я могу трактовать его странные смешки. Хотя это может быть и нервное. Увидев Машу, Сергей бросился к ней и крепко обнял, приподнимая над землей. «Тебя где воспитывали, альтернативный? Зачем костями разбрасываешься?» «Вдруг это был ветеран архипелагных войн, а ты его выкинул?» Ворчливо сказал я, подходя к Тони. «Рассказывай, что у вас тут стряслось. А то, судя по вашему виду, вас ни на минуту нельзя оставить. Стой!» — прервал я открывший рот парня. «Народ, носилки с вещами ближе ко входу подносим. Десять минут отдыхаем, потом получаем новые вводные». «Костер разводить?» — спросил Сергей. «Да, давайте. За дровами по двое только идти, недалеко и осторожно». — ответил я, взглянув на небо, и кивнул Тонни, чтобы тот продолжал. — К нам уже подошли Одри с Костиком, и, к моему удивлению, рыжие. На мой немой вопрос она вскинула одну бровь и утверждающе спросила. — Ты ведь не против, если я тоже послушаю? — Да на здоровье, — безразлично ответил я и повернулся к парню. — Так кто вас так подрал, а? — Скелеты, — буднично начал Тони, покосившись на рыжую. «Вы как ушли, мы с Сергеем чуть отдохнули и спустились в комплекс, начав наводить порядок в комнатах и разгребать завалы, которые нам натаскали девушки. Кладовку и туалет мы быстро вычистили. Они маленькие. Хлама нет, больше пыли. Потом...» То не ближе к делу». «А вот потом на нас напали», — схихидничал блондин, но, увидев мое выражение лица, выставил перед собой руки. «Все, все, понял. Не нужно на меня так смотреть. Мог бы и похвалить. Тем более есть за что». С наигранной обидой буркнул парень. «Мы только закончили сносить в кладовку весь хлам с коридора, аккуратно разложив его по полочкам». «Ага, знаю я твою аккуратно», — проворчала Одри, сведя брови. «После вас там заново порядок наводить придется». не на это только пожал плечами, мол, тебе до моего аккуратно, как до Китая. И делай, что хочешь, только меня в это не втягивай. И невозмутимо продолжил. Как услышали доносящийся из коридора шорох. Я первым выглянул посмотреть и чуть головы не лишился. Еле отпрянуть успел. Мне ее чуть цевьем автомата не снесли. Ржавым таким, неприятно, знаешь ли. Хоть бы чистым там. «Тони!» На этот раз не выдержала Одри. «Так все уже, считай, рассказал. Скелеты это были. Восставшим костяшкам, видимо, не очень понравилось, что мы к ним пришли. И они решили нас вышвырнуть из своего дома. И, судя по всему, частями. Но только селенок у них маловато оказалось». Так-то их много, и чего скрывать? Страшные, что душонка моей крайней бывшей. Но слабоваты. Да и легкие. Кого ни пну, летит дальше, чем вижу. Так и отбились пинками и дубинками. Главным оказалось разбить их на детальки поменьше. Эти гады даже в разобранном состоянии продолжают двигаться, и, если честно, я даже не знаю, как их убить. Может, сжечь? А то вдруг они соберутся. Да, давай так и попробуем сделать. — ответил я Тонни, глядя на подрагивающую груду костей. — Дров побольше только натаскайте, и побыстрее. Может, и успеем спалить до бури. Внутри чисто? — Если ты имеешь в виду наличие в комплексе скелетов, то их нет. Мы все комнаты проверили. За дальней дверью есть, скребутся. А если чистоту, то мы только начали уборку. Внутри еще полно костей. — И где ты бурю увидел? Небо чистое, не облачко. — — Пока не видел. Но буря она как суслик. Ты его не видишь, а он есть. — Все, командир, я точно тебе кепочку сошью. А то твоя философия слишком философская. — Язвительно сказала Одри и, дернув за рукав в Тонни, повела его к одним из носилок, сетуя. — Пошли, несчастье, я тебе кофту дам. А то в этом ты как сирота казанская смотришься. — Да нормально я смотрюсь, — заворчал парень, послушно плетясь за нашей язвой. — Кроме командира, красивых мужчин нет, так что... «Ой, это мне? Серьезно? Я тебя люблю!» Выхватив протянутую розовую кофту с единорогом, воскликнул Тони, после чего обнял и закружил опешившую от такого девушку и, опустив ее на землю, смочно поцеловал в щеку. «А у вас действительно весело!» Заметила оставшаяся стоять рядом со мной рыжая, провожая взглядом радостно скачущего парня с зажатой в руках кофтой. «Я, если честно, думал, что твои девчонки привирают или преувеличивают». А они, оказывается, хорошенько так преуменьшали. «Я Карина. Можно просто Кара». Ко мне протянулась женская ручка. «Господня?» — усмехнулся я, отвечая на рукопожатие. «Своя собственная», — усмехнулась девушка, оценив шутку. «Спасибо тебе за то, что спасли нас. Серьезно. И ни я, ни другие девушки не обижаемся на тебя за те слова, что ты нам тогда сказал. Просто хочу, чтобы ты это знал». «Я молча слушал откровения девушки, не совсем понимая, как на них реагировать. Точнее, к чему они?» «Сейчас я успокоилась и могу более-менее внятно соображать», — продолжила Кара. «И ты знаешь, я поняла, что вы действительно правы. Ты и эта странная Одри. Она в том, что то, что с нами произошло, не так уж и важно. Мы остались живы, не тронулись рассудком, насколько я могу судить по себе и остальным, и попали в хорошую компанию, значит, все не так уж и плохо». «Гораздо худшим для нас было бы умереть на поляне и не встретить вас». «Ну-ну», — перебил я ее, — «я бы не торопился с выводами. Мы не в райском месте, а наша группа не самая адекватная. Сама же видишь. Да и командир, я тебе скажу, тот еще тиран и деспот. Жесткий, местами жестокий и очень не любит ни выполнения приказов и ни повиновения». «Мне подходит». Пожала плечами кара. «Я работаю генеральным директором Future Technologies, так что знаю, как это, когда твои распоряжения не выполняются или выполняются по-своему и не в нужные сроки только потому, что сотрудник не видит и не понимает всей картины». Поморщилась рыжая, словно вспоминая какое-то определенное событие. «И ты сам сказал, мы не в раю. Мы в каком-то долбанном мире слияния 666. От одного названия, которое у меня пробирает до дрожи». И кого я точно не хочу видеть над собой, так это добренького и адекватного руководителя, мягкого и улыбающегося всем и вся. А вот жесткого и прямолинейного мужика, который знает, что делает и куда идет, хочу. И будь он хоть трижды деспотом и мудаком, мне все равно, если он будет заботиться о своих людях. Ты такой, ты заботишься, и я точно пойду с тобой». «Работала», — поправил я Кару, — «мы больше не в старом мире». Так что о социальном статусе, должности, счете в банке и прочей ерунде можно забыть. Даже нужно, чтобы не тешить себя важностью своей тушки и трезво смотреть на вещи. Остались только мы, наши знания и умения. И большинство из них и даром сейчас никому не нужны, — продолжила мою мысль Кара. Ну да, тот же плотник мне сейчас не помешал бы. Дерева много, а как его обрабатывать и как сделать что-то лучше простейшего навеса, не знаю. «Вакс, из тех, кто сюда попал, вообще мало кто работал руками», — сказала Кара. «В наш век высоких технологий и роботизированного труда руками работают либо в странах третьего мира за копейки, либо настоящие профессионалы своего дела, мастера, создающие истинные шедевры. У меня, кстати, на террасе стоял комплект плетеной мебели. Денег за него отдала жуть просто. Чуть добавить — и на представительский фордик хватило бы. Но оно того стоило». «Красота неописуемая. Все гости жутко мне завидовали. А какие удобные кресла были!» Погрузившись в воспоминания, промурчала Кара. «Вот так. Первая группа отпадает сразу. Им на чип денег бы не хватило. И потому остается группа профессионалов, которых настолько мало, что встретить их вот так просто будет сродни чуду». «Пока мы говорили, то не успел натянуть на себя розовую худи и покрасоваться перед Костиком и Машей. Первый от него отмахнулся, а девушка умилилась и сказала, что ему очень идет. Ну да, тут она права. Под лицу все к лицу. После показа обновки не забрал с собой всех парней и ушел в лес, принеся через несколько минут кучу хвороста и ствол сухого дерева. Отправив Курта с Сергеем за новой порцией, он вместе с жаждущим приключений Костиком проследовал в комплекс за останками его хранителей. — Ого, ты маг? А меня научишь? Это на каком уровне выбрать можно?» Донесся снизу голос Костика. Видимо, увидел светлячок Тонни и решил, что на каком-то уровне можно будет выбрать класс персонажа, как в игрушках. «Так, ладно, отдохнули и будет», — проговорил я, подходя к отдыхающим на травке девушкам. «Разбираем пожитки и спускаем вниз, кладем в коридоре. Сильно в темень пока не заносим, чтоб самим не перецепиться. Носилки разобрать на части и тоже спустить». — Кроме одних. Выберите что покрепче и оставьте, только сверните аккуратно. — А может, мы просто разберем, а вниз мальчики все отнесут? — спросила хрупкая блондинка из новеньких. — А то вдруг эти там страшные. поежилась она, обхватив себя руками за плечи, и кивнула в сторону выходящих из комплекса парней с кучей завернутых в одеяло костей. — Нет там уже никого, красавица! — подмигнул девушке Тонни, опередив меня с ответом. Над его левым плечом висел светлячок, приковавший к себе внимание окружающих. «Так что можешь ничего не бояться. И на ползающие пальцы не обращай внимания, мы их потом подметем». «Вот видишь», — сказал я, не обращая внимания на взвизгнувшую девушку, — «там безопасно. Так что марш разбирать вещи. И не забивайте себе голову лишними страхами, не усложняйте себе жизнь». Бурча что-то себе под нос, девушки дружно поднялись и пошли разбирать поклажу. Я же направился к месту будущего кострища. Дров-то мои архарасцы натаскали, тут они молодцы, но места не подготовили. Потому, подхватив по дороге прислонённую около двери трубу, я начал прорывать вокруг будущего костра широкую борозду, чтобы отсечь огонь от травы. Земля оказалась на удивление мягкой. Ни тебе, Кореньев, ни камней. Так что за время, пока Тонни с Костиком подмели и принесли последние запчасти от скелетов, а Курт с Сергеем дрова, Я успел не только закончить с рытьем, но и придать будущему костру лучшую форму, переслажив поленья и хворост. «А ты был прав», — признался мне Тонни, сыпав в жаркое пламя последний ворох костей. «Буря не буря, но что-то точно будет. Он небо как заволакивает. И ветер. Хоть бы сжечь все успели». Закончил он ударом ноги, ловко отправляя в огонь выпалшую и слегка дымящуюся кость. «Кстати, вы нам поесть принесли?» «Вот как ты можешь сейчас думать о еде, чудовище?» — просила Одри, закатывая глаза. «Перед погребальным костром. Правильно, Вакс сказал. Никакого уважения к ветеранам». «Так они же рисованные!» — гуркнул Тони. «Как и все вокруг. Какое уважение к мертвым неписям?» «Большое, малыш, большое. А вдруг здесь имел место быть великий подвиг?» «Которого никогда не было, но все об этом помнят», — перебил Одри блондин. «И что?» Может, в этих костях записано, как они, будучи живыми и теплыми солдатами, до последнего защищали свой объект от вражин. И даже после смерти они исполняли свой долг. А тут ты, весь такой хороший, не выразил и капли уважения к противнику с историей. — Придуманной историей! — снова пробурчал Тони. — Не настоящий. Ну, как сказать, — задумчиво вставил я, чем привлек внимание окружающих. — Теперь этот нарисованный мир для нас и стал настоящим, реальным. И именно потому вся его выдуманная история для нас важна. Можно сказать, что это теперь и наша история тоже. И будет большой глупостью относиться к ней несерьезно только потому, что она кем-то выдумана. И если так подумать, то пусть даже ковчег запустился лишь в момент переноса наших сознаний, история этого мира все равно началась не с нас. Мы просто в нее вляпались. Даже не попали, вляпались. На поляне повисла тишина. Тихо потрескивал костер, выпуская в пасмурное небо снопы искр. Оранжевые блики играли на задумчивых лицах людей. Каждый думал о своем, о важном. И в такие моменты совсем не тянет на лишние комментарии. Точнее, нормальных людей не тянет. — Пошли, я там тебе немного крабового мяса отложила, — прошептала Одри, потянув блондину за рукав. — И тебя накормлю, и от философа подальше отойду. А то еще и мне такие мысли в голову приходить начнут. «Чур меня, чур!» «Это... это грустно», — тихо сказала хрупкая девушка. «Кажется, Юля». Она сидела ближе всех к костру, умостившись прямо на траве, скрестив ноги и подложив пятки под мягкое место, а коленки подставив к огню. «Получается, что все, что с нами произошло там, уже не важно, да? Какая разница, кем ты была, профессором или содержанкой?» «Твое прошлое здесь вообще никому не нужно». «И да, и нет», — ответил я ей. «Как бы тебе объяснить?» «В первую очередь это нужно самому человеку. Если он был в той жизни пустышкой, то и в этой, с большой долей вероятности, все останется точно так же. А если он привык вкладываться в себя, в свое развитие, решать самостоятельно свои проблемы, пусть на это и уходит определенное количество сил и нервов» то даже такой вот неправильный ковчег он воспримет лишь как смену обстановки. Новые вводные, новые правила. Он быстро все переработает, разложит по полочкам и адаптируется. А потом будет адаптировать под себя и окружающий его мир. «Как ты?» «Как мы», — ответил я девушке и дернулся от упавшей мне на нос воды. С неба начали падать первые крупные капли. Явно начало грозы. «Так, живо все дружненько встали и спустились в комплекс. Не забываем одежду и вещи. На поляне ничего не должно остаться. И в темпе, в темпе!» Резко поднявшийся ветер и набежавшие грозовые тучи придали необходимое ускорение, и уже через минуту мы все толпились на маленькой площадке и через приоткрытую дверь смотрели за буйством природы. Дождь перерос в ливень. Льющаяся сплошным потоком вода заливала все вокруг, гася костер и стирая следы нашего пребывания на поляне. Стоя у самого выхода, придерживая одной рукой дверь, чтоб та не распахнулась от очередного порыва ветра, я мысленно благодарил проектировщиков комплекса за то, что они предусмотрительно сделали высокий порожек. В противном случае пришлось бы отращивать жабры, так как вся вода была бы у нас. — Вакс, холодно. Может, закроешь дверь? — поюжилась Маша. Хоть боли мы не чувствовали, но холод и тепло ощущались практически в полной мере, передавая всю гамму комфортных и не очень ощущений. «Если замерзла, спустись вниз!» — крикнул ей Одри. «А тут и другие есть, кто на Кару Небесную полюбоваться хочет». «Спасибо!» — кокетливо проведя себя по волосам и сделав книг,сон сказала Кара. «Так и знала, что не только Вакс это подметит. А? Что?» Скинув одну бровь вверх, непонимающе спросила Одри смотря то на меня, то на Карину. А потом, видимо, осознав, что к чему, закатила глаза. — Ой, да ну вас! Пойду лучше на цирк наш посмотрю, а потом выберу себе местечко для сна. Не в проходе же спать. — Сходи, как раз проверишь, как там успехи у нашего голубоглазого. А то затих он как-то и непонятно. Выломал он ту дверь или... — Или она его выломала. — хихикнув, закончила Одри. — Сделаю. А что за дверь? Куда? «А, ерунда. Офицерская ванная комната». Отмахнулся я от девушки, говоря первое, что пришло в голову. «Ничего интересного. Думаю, из нее еще один склад сделать. А что?» «Врешь». «Почему?» — наигренно возмутился я. «Ну а что там еще может быть, а?» «Сама подумай. Казарма общая есть? Есть. Кабинет офицерский есть. Уборная и душевая общая есть. А вот офицерской нет. И дверь закрытая есть на ключик» чтобы не пойми, кто туда не ходил. — Хм, если это будет склад, то без двери не обойтись, — прищурилась Одри. — Что же это за склад без двери? — И куда ты клонишь? — еле сдерживая улыбку, спросил я. — Давай так, если я дверь вскрою, а не взломаю, как это сделает некий гламурный мужлан, то ты себе склад чуть-чуть позже сделаешь, скажем, денька через два-три. — Накупаться на год вперед хочешь? — хмыкнул я. — Хорошо. — Но если там ничего не работает, ко мне никаких претензий. — Ой, да какие к трупам могут быть претензии? — послала мне воздушный поцелуй и убежала вниз. — Там ведь не офицерская ванная, да? — спросила Кара, провожая Одри взглядом. — Не. — А что? — Без малейшего понятия. Но, надеюсь, что-то ценное. Не просто же так это что-то спрятали за усиленной дверью и под замком. — А что делать будешь, если Одри ее откроет? — спросил Сергей. Она ж тебе это точно так просто не забудет. Помнишь, как она нам всю дорогу уши прожужжала про свои мечты о теплой ванне? Представь, что будет, если ее там не окажется. Серег, успокойся. Там наш терминатор с альтернативной прошивкой ее вскрыть не может, куда уж ей. Сил не хватит. Пусть повозится сегодня развлечется, а завтра найдем что-то более-менее похожее на лом и вскроем чертям эту дверь. — Ой, Вакс! — загадочно улыбаясь, проговорила Кара. Наибольшее заблуждение, которое мужчина может допустить в сторону женщины, это сомневаться в ее силах. Смотри, не ошибись. Спасибо за беспокойство и совет, но сегодня прекрасный день, отшутился я. И в такие дни плохое случается максимум раз. Ты у нас уже случилось так, что все, лимит исчерпан. Да? Кукольно округлив глаза и быстро-быстро захлопав ресницами, сказала Кара. «Значит, это она не по твою душу такая радостная поднимается».